Время действия – ночь. Место действия – чат школы Кирин. «У меня взяли интервью. У кого еще брали интервью? У меня. И у меня. У меня тоже. Это было первый раз в жизни. И так волнующе. Они что, опросили всех учеников? А ты думала, что только твое мнение будет интересно Корее? Чего ты сразу начинаешь? Просто я не ожидала, что спросят всех». Они же делают фильм расследования о школе и Юнми, поэтому и опросили всех. Вдруг кто-то что-то скажет интересное. Откуда ты об этом знаешь? Да, я слышала, как помощник звукооператора обмолвился об этом. А мне об этом сказал интервьюер? Да? Странно. Кто еще об этом знает? Я знаю. Хм, совсем странно. И всех спрашивали, как вы думаете, откуда у нее такие способности? «Меня спрашивали. И меня. И меня. И кто что сказал?» «Я сказала, что Юнми наполовину японка. Всем известно, что полукровки более красивые и талантливые, чем основная нация. Поэтому вот у нее все и получается лучше других». «Ты это на камеру сказала?» «Нет, на условиях анонимности. Они меня не снимали, только голос записывали. Да даже если на камеру, то что?» Она реально похожа на японку. Скажешь нет? Ну ты даёшь. А нечего ей воображать. Пусть знает. Ей просто повезло так родиться. Больше ничего. Она даже не трудилась столько, сколько все. Она не японка, а одержима духом королевы Мён Сунхва. Поэтому она так хорошо играет на музыкальных инструментах и хорошо учится. Это память духа. Ему уже 200 лет, и он всё знает и умеет. Охренеть. «Ты это тоже сказала?» «Конечно. Все знают, что Юнми – это реинкарнация умершей королевы. Об этом в сети только и пишут. У нее глаза синие и поведение высокородной особы. Ни с кем не дружила, с трудом кланялась и ела одна. Не хотела сидеть за одним столом с теми, кто ниже ее». «Похоже, фильм побьет все рекорды идиотизма. Кирин после ваших фантазий опять будет в топе поисковиков». «Это все глупости. Я разгадала настоящую тайну Юнми». «Тайну?» «Да. И что же это за тайна?» «Она инопланетянка». «Рехнулась!» «Сами придете к тому же выводу, если подумаете». «И о чем же нужно подумать, чтобы к этому прийти?» «Вспомните, когда учитель дал ей задание написать песни не про любовь. Помните, что тогда случилось?» «Она написала песни про войну. Войну в космосе». «Ну и что?» Просто хорошее воображение. Она тогда даже не смогла назвать ни одного фантастического сериала, когда ее учитель спросил. А исполняла песни так, что я словно сама видела все происходящее. Так может написать только тот, кто видел все своими глазами. Мастерское владение словом, нет? Если бы это было только это, то можно было бы так и говорить. Но со всем остальным это выглядит уже совсем иначе. Остальное – это что? Остальное? Ну, во-первых, это ее память. Во-вторых, знание множества языков. Высшие баллы по точным наукам. Способности к музыке, способности к танцу. Плюс странное поведение. Не слишком ли много всего для одной школьницы? Ну, все это можно объяснить. По отдельности – да, а вместе – нет. Я думаю, что Юдми действительно упала со звезды, с настоящей. Она там с кем-то сражалась, но ее корабль подбили и он упал на землю. Фу, но наверняка есть и ее детские фотографии, документы о рождении. Потом она проходила медицинские осмотры. Как быть с этим? Смотрела фантастический сериал Пространство. Помнишь, там были инопланетяне полипы, которые внедрялись в тело человека и могли им потом управлять. Мозговой полип? Да, вполне возможно, что у Юнми такой же мозговой полип. С ума сойти! Это на тебя так каникулы влияют? А ведь такой полип мог еще влиять на других людей, мозговыми волнами. Юнми вечно все сходило с рук, что бы она ни делала. И более ее к себе секретарем взял? Школьницу? Бред, так не бывает. Просто нужно перестать прятаться от очевидного. Перестать твердить, так не бывает, так не бывает. Сама видишь, что происходит. Глаза у нее какие стали? От чего, а? Никто не знает, как такое могло случиться. Люди просто так цвет глаз не меняют. А она не человек, поэтому и может, понятно? И красивее становиться, потому что полип меняет ее тело. Зачем это ему делать? Откуда я знаю? Может, мир хочет захватить. А может, ракету хочет построить, чтобы назад вернуться. Для этого ей деньги нужны. Вот станет сейчас невероятной красавицей, женит на себе мультимиллиардера, Так и средства для космического аппарата будут. Все сходится. ф э э это что, значит, я с инопланетянкой в одной школе училась? Я тебе говорю, что это так и есть. Вот дела. А мы ее водой облили. Как думаешь, она знает, кто это сделал? Конечно, знает. Она ведь со звезды. Вот как станет властелином мира и конец вам всем, на молекулы разберет и продаст в самую дальнюю галактику. Бред. Не веришь? Скажи тогда сама, почему она такая? Я думаю, на самом деле все объясняется просто. Единственное, мы что-то не знаем, чтобы понять. Когда узнаем, все сразу встанет на свои места. А пока это все фантазии сумасшедшего дома, за которые, замечу вам, вы можете получить вполне реальные неприятности. Не думая, что семье Ким понравится сплетни о том, что у их наследника невеста Двухсотлетний дух или мозговой полип из космоса? Вы вообще думаете, когда что-то говорите? Ничего они не докажут. Я сказала, когда давала интервью, что это предположение. Законом это не наказуемо. Время действия. Три дня спустя. Место действия. Съемочный павильон медиаагентства KBS. В одном из его коридорчиков, на диванчике, Привалившись боком к спинке, кемарит юнми. Четвертые сутки пылают станицы, Горит под ногами Донская земля. Блин, тоже уже четвертые сутки на этих съемках пропадаю. Похоже, со сном все сбилось в организме. Хочу спать, а не спиться. Зато в мозгах всякая чушь крутится. Песня Малинина про поручика пристала, зараза, никак не избавлюсь. Сгинь! Мелькают арбатом знакомые лица. Солей цыганки заходят в дома. Нет знакомых у меня цыганских лиц. Одни незнакомые корейские. Эти съемки – это круче, чем новогодний чос, в котором я пару раз участвовал дома. Там хоть спать можно было часов с 5-6 утра и до обеда, если не удалось подписаться на детские утренники. А тут непрерывный процесс. Заканчивают в 4 утра, начинают в 6, того же утра. Производство, идти раскудрить. Если бы не приобретенное мною умение спать по 15 минут несколько раз в день, я бы, наверное, уже стоя спал, как боевая лошадь. А где-то уж кони... Ну что за не грустить не надо однозначно заплатят во-первых денег а во-вторых это же сейчас идет работа на мой авторитет сейчас я работаю на него потом он будет работать на меня надо потерпеть все когда-то кончается поручик голицын а может слиняем. Зачем нам, поручик, не спать нифига? «Готовность к съемке 10 минут!» слышу я голос очередного режиссера, готовящего свою команду к работе, и его вопрос «Где Агдан?» «О, это за мной!» Думаю я, встряхивая остатки полубредового сна. «Надо идти будить юне!»